Декабрь 1598. Уайт-Холл. Лондонский Тауэр. Наблюдая, как дочери преклоняют колени перед королевой, Пенелопа смотрит на Елизавету глазами. Устрашающе суровая старуха с лицом, намазанным белой субстанцией, которая отваливается кусками, обнажая землистую кожу. Рот растянут в напряженной улыбке, не показывающей зубы. Они все сгнили и выглядят отвратительно. Тщательно завитый парик цвета апельсинового джема украшен драгоценными камнями. Платье расшито крупным жемчугом, подивически низкий вырез открывает грудь, также густо покрытую белилами, которые скорее подчеркивают морщины, чем маскируют. На груди сверкает рубин в виде сердца. Подарок летицы. Пенелопа отводит взгляд. «Ближе!» Королева щури смотрит на девушек, те на коленях подползают к ней. «Так-то лучше, теперь я вас вижу!» Пенелопа вспоминает, как сама впервые явилась ко двору. Тогда Елизавета была жизнелюбивой, энергичной женщиной. Ее глаза сияли, пальцы так и порхали в воздухе, а голос звучанием напоминал хорошо настроенную лиру в руках опытного музыканта. В сорок семь она излучала очарование, но в шестьдесят пять ее пальцы уже не порхают, глаза потухли, им слишком многое пришлось повидать». Пенелопа предупредила дочерей, что королева выглядит грозно. Им следует отвечать на вопросы, не проявляя страха. Однако Люси явно напугана. Эсси, хотя и всего тринадцать, напротив, держится храбро. — Как твое имя? — спрашивает Елизавета, беря с блюда за сахаренную сливу. — Эссекс, — отвечает Эсси. — Меня назвали в честь моего дяди. А в честь твоего красавца дядюшки ты немного на него похожа, Чавкая, замечает королева. Он мой любимый родственник. Эсия обезоруживающе непосредственно. Кажется, Елизавета поддалась ее чарам. Пенелопа снова вспоминает свой первый визит у Уайтхолл. Как приятно ей было в густейшее одобрение и как отчаянно хотела завоевать положение при дворе, лишь бы выбраться из-под удушающей опеки Хантингдонов, В этом самом зале она высматривала Сидни, едва помня, как он выглядит. Сейчас его образ накрепко запечатлелся в ее памяти. С кончины возлюбленного минуло уже двенадцать лет. Воистину, время неумолимо. Хорошо, что нынче нет свободного места для новой фрейлины. Если бы Елизавета предложила подобную честь ее дочерям, отказаться не было бы никакой возможности. Пенелопа не хочет, чтобы девочек поглотил двор под предводительством старой безжалостной королевы, где все с нетерпением ждут, кто же унаследует трон после нее. «Но я тоже твоя родственница» поддразнивает Елизавета. «Без сомнения, вы моя самая почитаемая родственница», отвечает Эсси. «Но я не имела возможности узнать ваше величество лично, и потому не могу назвать вас самой любимой. Впрочем...» Она улыбается, играя ямочками на щеках, совсем как граф. «Дядя Эссекс будет моим любимым дядюшкой...» И я надеюсь, Ваше Величество разрешит считать вас моей любимой тетушкой. Пенелопа сдерживает довольный смешок. Именно такой дерзкий ответ придется королеве по душе. Лицом ты пошла в дядю, но ум унаследовала от матери. Елизавета улыбается и предлагает Эссе блюдо с засахаренными сливами. Та берет одну и кладет в рот. «Ты тоже бери», — обращается она к люсе Руки девочки дрожат. «А тебя как зовут?» «Люси ведь уменьшительное имя, не так ли?» Пенелопа затаивает дыхание в надежде избежать расспросов. Она велела глашату и объявить их как леди Рич и ее старшие дочери и предупредила Люси, чтобы та не представлялась полным именем, пока ее не спросят. Бедняжка сама не своя от страха. «Меня зовут?» — еле слышно шепчет она. «Говори же, дитя!» «Летиция!» «Летиция?» — королева бросает на пенелопу, уничтожающий взгляд. «Так я и думала!» «Не то имя, которым можно гордиться, верно?» Люси краснеет, как свекла, и качает головой. «Ступайте, девочки, представьтесь фрелином!» Елизавета указывает на стайку молодых женщин, сидящих шитьем у окна. Пенелопа узнает Бесс Бриджес, недавно ставшую тайной привязанностью ее брата. Бесс улыбается, она кивает в ответ. «Что ж...» — говорит королева. — По крайней мере, они похожи на Рича. Некоторые подозревают, что их отцом был Сидни. Пенелопа еле удерживается от гневного ответа, но вовремя берет себя в руки. — Моя дружба с Сидни находилась в рамках приличий, мадам. Елизавета похотливо подмигивает. Ярость Пенелопы разгорается еще сильнее, однако она почитает за лучшее не защищаться, иначе это будет расценено как признание вины. Королева берет с блюда очередную сладость, потом ловко, словно фокусник, тасует карты, несмотря на опухшие суставы. К счастью, появляется слуга, чтобы подложить дров в камин, в зале очень холодно. Мальчик кладет в очаг несколько поленьев, дует на огонь. Наконец, пламя разгорается, трещит, разбрасывает искры, распространяя запах яблони. «Я так понимаю, это твоя распутная кузина родила?» — говорит Елизавета, проживав сливу. «Речь о Лизе Вернон, пенелопа на чеку, ибо ее величество явно настроено поиграть в кошки-мышки». — Да, у нее девочка. Я была крестной матерью. — Значит, еще одна маленькая пенелопа. Королева продолжает тасовать потрепанную колоду, разделяет ее на две части, перемешивает и хлопает по столешнице. — Мне нравится саунд Гэмптон. Ну, хоть убей, не пойму что нашла. Он ведь же манный, как девица. Эти его длинные волосы, манеры держаться. Елизавета садится прямо, плечом вперед, опустив подбородок, и смотрит из-под ресницы, изображая Саундгемптона. «Иногда люди видят красоту в самых неожиданных местах», — замечает Пенелопа. «И с деньгами у него неплохо». Королева зычно хохочет, ее смех напоминает звук тромбона. «Честно сказать, мне их не достает. Он писанный красавец, а Лизи яркая искорка». Веселье исчезает с ее лица. «Но если дать слабину, никто не будет выполнять мои приказы». Она смотрит на Фрейлин, те тихонько переговариваются, собравшись в кучку. Пенелопа зябко кутается в накидку, радуясь, что надела подбитое мехом платье, однако туфли и чулки еще не высохли после короткой утренней прогулки по снегу. Вы проявили большую доброту, даровав лезе свободу. Один теряет, другой находит. Кузина Лизе, отлученная от двора и по приглашению Пенелопы, укрывшаяся в Эссекс-хаусе, оказалась приятной компаньонкой, Она заполнила зияющую пустоту, оставшуюся после отъезда Жанны во Францию. — Я же не каменная, как некоторые полагают. — Немногие знают это лучше меня. Беседовать с Елизаветой все равно, что играть в шахматы. Нужно тщательно подбирать каждое слово. Но за долгие годы Пенелопа уже привыкла. Однажды Бланд поинтересовался ее отношением к королеве. Она не знала, что сказать, поэтому ответила вопросом на вопрос. Если есть уважение, нужно ли обожание? Несколько недель назад раскрыли очередной католический заговор. Какой-то фанатик по имени Сквайр задумал нанести яд на луку королевского седла. Говорили, он хотел расправиться и с Эссексом. Елизавета пристально смотрит на Пенелопу. Вы всегда были очень добры ко мне. Ты хочешь сказать, я закрывала глаза на твои необычные отношения с мужем? Это ведь продолжается уже несколько лет, не так ли? Пенелопа кивает. Я часто гадала, почему... Почему я проявляю снисходительность, перебивает королева. Хотя так резко с другими, все дело в прилечьих. Ты же не выходила замуж без моего разрешения? Прямое неповиновение приказом создает впечатление, будто я невластна над моими фрейлинами. Понимаю. Пенелопа берет карту, гладкую от частого использования. А также понимаю, что для коронованных особ доверие является величайшей ценностью. — Доверие! — Королева невесело смеется. Некоторое время женщины молча играют, сдавая и принимая карты, перекладывая их, планируя ходы. За долгие годы они уже выучили хитрости друг друга. Елизавета невольно моргает, если ей попадается хорошая карта, а Пенелопа стискивает зубы, когда видит, что проиграла. — К тому же... — нарушает молчание королева. — Мне по душе, когда женщина ведет себя по-мужски. Множество мужчин сеют свое семя с другими женщинами, а не с законными женами. Пенелопа пристально вглядывается в лицо Елизаветы, подозревая, что это намек на ее неисправимого брата. Но, кажется, королева вовсе не думает об Эссексе. Одному Господу известно, как тебе удавалось удерживать мужа в изде все эти годы. Пенелопе приходит в голову идея столь коварной, что ее бросает в жар от стыда. Если она поведает королеве о противоестественных наклонностях речи, его повесят, и она будет свободна. У нее бывают греховные мысли, однако она ни за что не станет притворять их в жизнь. «Должна сказать», — прибавляет Елизавета, — «в последнее время я сожалею о твоем браке с речем». «Изначально он казался вполне удачным. Я не хотела, чтобы ты жила в бедности. Твой брат не смог бы тебя содержать. Он столько мне должен, что ему и за сто жизней не расплатиться». Пенелопа кивает, не в силах придумать подходящий ответ. Королева с легкостью может простить долг или пожаловать монополию, но удастся ли ей его контролировать, если он не будет от нее зависеть? — Теперь я вижу, — продолжает Елизавета, — что ваш брак не сложился. Ты была бы более счастлива с Она смотрит на карты. — Однажды он просил у меня твоей руки. «Я отказала». Пенелопа едва верит своим ушам. В ее душе зреет негодование из-за того, что ей пришлось прожить жизнь по чужой воле. Пусть королева сожалеет о своих решениях. Ей нет ни прощения, ни оправдания. «В Блаунте есть что-то отсидне. Мне всегда так казалось», — добавляет Елизавета. Пенелопа еле сдерживается, чтобы не выплеснуть гнев наружу. Блан – неутешительный приз, который вы можете мне пожаловать, дабы загладить вину. Это мой личный выбор, и вы тут ни при чем. Я не актриса в вашей пьесе и не желаю играть роль, которую вы мне определили. Однако вместо этого она произносит. Вы были снисходительны ко мне. «И я очень вам благодарна». Она берет карты, разворачивает веером, перекладывает с места на место. «Я была весьма снисходительной к твоему брату». «Это так». Пенелопа замечает сухость в тоне королевы. Она явно не до конца простила Эссекса. «Будет честно дать ему последний шанс». Ведь он мне почти как сын. Елизавета говорит это не в первый раз. В Пенелопе предсказуемо поднимается очередная волна гнева. Ей хочется отметить, что у ее брата есть родная мать, но она, разумеется, прикусывает язык. Кроме того, он мне нужен в Ирландии. После той резни стало очевидно, что там необходима твердая рука. «Да», — Пенелопа пытается прикинуть, хорошо это или плохо. «Он станет лордом-наместником», — королева кивает и улыбается, на мгновение показывая гнилые зубы. «Предоставлю ему возможность оправдаться», — Пенелопа старается не выдать обуревающих ее чувств с одной стороны. Она испытывает облегчение от того, что Блаунт не поедет в эту дикую Ирландию, но в то же время опасается, что новое назначение станет для брата отравленной чашей, как и для ее отца. Впрочем, — думает она, — если Эссексу удастся подавить восстание, это укрепит его положение, что намного важнее земель и славы. Они с Блаунтом сошлись во мнении, Тот, кого отправят в Ирландию, получит огромное войско. Королева не молодеет. Приемник до сих пор не назначен. Вполне возможно, вскоре кто-то попытается захватить трон силой. Уверена, Эссекс добьется успеха. Он умеет вести за собой людей, невольно произносит Пенелопа. Елизавета пронизывает ее цепким взглядом. «Возможно, я снисходительно к тебе и твоему брату, однако мое терпение не безгранично. Голос королевы холоден и тверд, как бриллиант. Пенелопу охватывает страх. Она вспоминает, что эта женщина собственноручно подписала смертный приговор своей двоюродной сестре Марии Шотландской. Пенелопа машет девочкам на прощание, смотрит им вслед и отводит взгляд, лишь когда они скрываются из виду. С крыши конюшни соскальзывает толстый пласт снега, с глухим стуком ударяется о землю, пугая коня. Пенелопа медленно водит его по двору, напивая, чтобы успокоить. Гамбит, молодой нервный Мерин, шарахается от каждого незнакомого звука, Продолжая напевать, Пенелопа гладит его за ухом. — Все хорошо, малыш. Возможно, ему передалось ее смятение после карточной игры с королевой. Появляется Блаунт, разрумянившийся от холода. Даже спустя восемь лет, при его, сердце Пенелопы трепещет от восторга. Она сгорает от желания крикнуть ему через весь двор, что в Ирландию поедет не он, а ее брат но сдерживается. Эти новости не предназначены для чужих ушей. За годы, проведенные при дворе, Пенелопа сполна познала, какую власть дает молчание. «Кажется, я нашел тебе щенка», — с улыбкой говорит Блаунд. «Вчера в судебных иннах ощенилась сука Спаниэля». Пенелопа вспоминает, как впервые взяла на руки Сперу. Вслед за этим воспоминанием неизбежно появляется образ Седни, заставляющий еще сильнее ценить живого, настоящего Бланта. На дороге из Уайтхолла людно. Сквозь слякоть пробираются торговки, сгибаясь под весом корзин с товарами, грохочут телеги, обдавая прохожих ледяными брызгами, грузчики тащат ящики — Все доставляют продукты в дворцовые кухни для рождественского пира. Как славно после долгого поста снова поесть мясо, выпить неразбавленного вина и потанцевать. Пенелопа мысленно уже слышит музыку. Едва они с Блаунтом выбираются из давки и оказываются на открытом пространстве за стрендом, то пускаются в галоп, наслаждаясь свободой. Ставни Берли-хауса все еще закрыты в знак траура. После смерти лорда Берли прошло четыре месяца, его место рядом с королевой незаметно занял Сесил. Пенелопа и Блаунт решают сделать круг, чтобы поговорить наедине. — У меня отличные новости, — объявляет Блаунт. — Расскажи скорее. Эссекс получил собственноручное письмо от короля Якова его величество принимает нашу поддержку в вопросе престолонаследия. и и что пенелопа вся трепещет словно ждет вести от возлюбленного ей вспоминается как это начиналось десять лет назад и как она торопилась ибо казалось будто дни королевы сочтены он написал что в свою очередь поддержит твоего брата если потребуется Это его точные слова». «Что он имел в виду?» Пенелопа охватывает подозрение. «Дело попахивает драмой, которая может привести к трагедии. Это не опасно, Чарльз?» «Думаю, нет. Мне кажется, он хотел сказать, если положение изменится». Он понижает голос до шепота, хотя здесь нет даже деревьев, за которыми мог бы спрятаться Сагледатый. «А если бы кто-то находился рядом...» Его бы выдали следы на снегу. Когда королева умрет, он обещает Эссексу свое покровительство. Яков понимает, что если хочет беспрепятственно за ней трон, ему нужны могущественные союзники. Разумеется. Пенелопа не покидает подозрения, что ее брат затеял иную, более опасную игру, и намекнул о ней королю Шотландии. После того, как Эссекса отлучили от двора, он мог попытаться укрепить свои позиции иным способом. «Нет», — думает Пенелопа, — «он бы мне рассказал». Кроме того, королева вновь его приблизила. «Как считаешь, кто еще будет претендовать на трон?» «Двоюродная сестра Якова, Арабелла Стюарт». Блаун загибает пальцы. «Говорят, она готова поддержать католиков». Я слышала, она воспитывалась в новой вере. «Это так. Однако в ее семье есть католики, которые наверняка ею руководят. Полини Сеймуров, лорд Бошен. У него хорошие шансы. Его мать — леди Катерина Грей. Значит, в его жилах течет кровь Тюдоров. Загвоздка лишь в незаконном происхождении». Катерина Грей была хорошей подругой моей матери. Пенелопа вспоминает рассказы летицы о Китти Грей, правнучке Генриха VII, тайно обвенчавшейся и умершей в тюрьме. А еще одна женщина, пострадавшая от гнева Елизаветы. «Далее испанская инфанта», — продолжает Блаунд, «Чтобы занять трон, ей потребуется поднять здесь католическое восстание небывалых размеров, Или вторгнуться в Англию силой оружия, — добавляет он. Если не подавить мятеж в Ирландии, у испанцев появится там свой плацдарм. Пенелопу пробирает дрожь. Моему брату придется обеспечить, чтобы этого не произошло. Вместо тебя она отправляет туда Эссекса. «Боже, помоги ему!» — вздыхает Блаунт. «Не стану лгать. Я рад, что выбрали не меня». Пенелопа молчит. Она тоже рада. Но если скажет об этом вслух, то предаст брата. Они безмолвно едут рядом. Наконец она произносит. «Мы должны добиться, чтобы Яков зашел на престол, назначит его королева преемником или нет. Тогда мы будем в безопасности. В конце концов, он единственный, у кого есть бесспорное право на трон». Сесил снова со мной беседовал. После паузы говорит Блаунд. «Кажется, он хочет переманить меня на свою сторону». Что он сказал? Ничего особенного. С виду это было скорее проявление дружбы. Как и раньше он упомянул, что в тайном совете нужны люди вроде меня. И что-то ответил. Держался уклончиво. Возможно, было бы полезно согласиться. Будь осторожен. Положение значительно усложняется. На ум снова приходит холодный взгляд Елизаветы. Ты же меня знаешь. Я сама осторожность. Блаунт ласково сжимает ее руку. Пенелопа немного успокаивается. Он действительно воплощение предусмотрительности. «Я так рада, что мы вместе», — говорит она. «Мы с тобой сила с которой стоит считаться. Куда мы едем?» — спрашивает Пенелопа. Блаунт намекнул, что хочет что-то ей показать. — В Тауэр. — В Тауэр? — Собираешься заковать меня в цепи? — улыбается она. — Хочу тебя удивить. Почему мы не поплыли на лодке? Река замерзла почти до самого моста. Утром какие-то мальчишки играли на льду. Один провалился в полынью. — Боже мой! У Пенелопы сжимается сердце от мысли о том, что чей-то несчастный ребенок встретил свой конец в холодной воде подо льдом. Его вытащили. Похоже, он не пострадал. Тем временем они въезжают в город через ворота Ладгейт, едут по Чипсайду мимо ювелирных мастерских. С вывесок свисают длинные прозрачные сосульки. От собора святого Павла открывается вид на тауэр него поохватывают дурные предчувствия. «Брат говорит, ему придется продать Уонстед, чтобы расплатиться с долгами», — произносит она. «Больно думать, что усадьба попадет в чужие руки, и я не смогу туда вернуться. Это всего лишь старый дом, но для нее он олицетворяет счастье и все хорошее, что есть в жизни». «Я обсуждал покупку Уонстеда с твоим братом». «Ты хочешь купить Вонстад? Мне нужен дом, подходящий моему положению. Раз уж оно неуклонно растет, Блаунт высокомерно фыркает и тут же улыбается. Это их общая шутка. Видимо, у него в крови дрожжи, раз он так быстро растет при дворе. Пенелопа охватывает радость. Прет, как на дрожжах. Она берет Блаунта за руку. Возможно». Когда-нибудь у нее не хватает духу закончить. Лошади скользят по обледенелым доскам моста. Ров полностью замерз, берега его покрыты снегом. Пенелопа побывала здесь последний раз несколько лет назад, когда бедняга Лопес томился в камере. Как ни пыталась она стереть воспоминания о том, что произошло между ее братом и доктором, этот случай по-прежнему не дает ей покоя словно надоедливая мелодия, от которой никак не избавиться. Она принесла несчастному поесть, чтобы хоть немного облегчить его положение. Но пенелопу не впустили. Стояло лето. Вонь, исходившая орва была невыносима. Одному богу известно, что таится за гладкими белыми стенами. Их приветствует стражник Вал и Леврей, Они спешиваются и припоручают лошадей конюху. Пенелопа берет Блаунта под руку. Они следуют за стражником через двор по расчищенной от снега тропе, огибающей белую башню, и останавливаются в дальнем углу двора. Стражник снимает с пояса связку ключей и отпирает дверь с надписью «Зверинец». Изнутри доносятся какофония странных звуков. За следующей дверью находится вольер, в котором проживает стая из обезьян. Они висят на ветках сухого дерева и хриплыми криками приветствуют посетителей. Молодой смелый самец приближается к решетке. В его вытянутой морде есть что-то человеческое. Он зевает, показав пару длинных острых клыков, и принимается ласкать гениталии. Пенелопа пахает. К ним направляется самка с детёнышем на спине. Самец отворачивается, демонстрируя лиловый зад. Пенело попытается потрогать мягкую шорстку на макушке обезьяньего детёныша, но смотритель хватает её за запястье со словами: "Не стоит этого делать, миледи. Мать оторвёт вам руку". Она смеётся, пытаясь скрыть тревогу. Очень напоминает придворную жизнь. Смотри, «Вон тот, похож на Сессила». Пенелопа кивает в сторону самца с блестящей темной шерстью, выискивающего у себя на голове блох. «А вон твой брат и Бесс Бриджес». Блаунт указывает на парочку, совокупляющуюся за деревом. Пенелопа невольно хихикает. Должно быть, смотреть смотритель удивлен, что она не закрывает глаза от ужаса. «А это?» Проследив за взглядом Блаунта, Она видит огромную самку с отвисшими грудями. Та сидит в одиночестве, внимательно изучая зеленый лист, словно читает философский трактат, и скалит зубы, если другие обезьяны пытаются приблизиться. Ф Пенелопа прижимает пальцы к губам, чтобы не проговориться, но обоих на уме одно и то же. Перед ними дикий. Вывернутый обезьянний двор, А это сварливая, одинокая самка бабуина, королева.